435. -е. Гуру Не имеет значения, в какой внешней форме представляете вы себе огненные облики или посланников и доверенных их. Созданная форма служит только соединительным звеном с огненной сущностью, их духа, то есть как бы мостом связи. Все они облекаются во временные формы, чтобы служить человечеству, и поэтому можно брать внешний облик, наиболее близкий по времени и другим условиям. И никто никому не может указывать, кто именно ближе всего устремляющемуся к ним духу. Общепринятые формы многих удовлетворяют, но все же право остается свободным. Слишком уж много различных запретов связывает устремление духа. Учитель освобождает от них.